Голова 6. «Что за помощь тебе требуется, странник?» Кривая ухмылка пересекла лицо Ауре. «Вернуть меня домой». Тот внимательно посмотрел на одну из сильнейших сущностей Нории, бога, способного в одиночку справиться с любым из древних в пике их силы, а то и потягаться в могуществе с хаосом или бездной. «В мой мир! В мое время!» Но, конечно же, после того, как я верну дара в Норию. А сам? Повелитель времени и пространства, сильнейший из новых богов, даже не удивился словам юноши. Не как Ариана уже все рассказала. Странник перевел взгляд на девушку, на что та лишь извиняюще развела руками. «Вот как раз с этим у меня и проблемы», ответил парень Аури. «У Искина, по-вашему духо-хранителя», быстро поправился он. «На всякий случай. Хотя, конечно же, знал не только историю Нори, но и откуда и как произошли местные боги. Вот только знал ли это сам Аури?» «Призрачного замка, того устройства, благодаря которому я тут и оказался, возникло внутреннее разногласие с проток...» э, «В общем, он сходит с ума». «Почему?» «Дар. В этом временном отрезке он стал полноправным хозяином замка намного раньше срока». <г gospel> а учитывая, что мой замок его точная копия только из будущего, пусть и из моего. Короче, тут все сложно и запутано. <г previously diagnosed> Промычал Ауре, почесав подбородок. Я понял тебя. Я обещаю, что сделаю все, что в моих силах. Спасибо. Искренне произнес странник. Мне достаточно твоего слова. Прекрасно, кивнул Бог. Тогда нам пора. Что уже? удивился парень. Да. Портал из Карнила в нору открывался шесть часов назад. Сейчас он закрыт, они покинули Сегдариум. И у нас в запасе меньше суток до момента полного исчезновения следа. Но лучше не медлить, иначе я уже не смогу отследить координаты выхода. «Ариана!» — возмутился Странник, вновь повернувшись к девушке. В его глазах читалось осуждение и недовольство. «Ты знала?» «Да, но...» — замялась та. «Не с его слов». «Оракул!» «Конечно же!» — устало вздохнул тот. «Ну что ж, ладно, идем. «И тебе даже не нужно подготовиться?» — поинтересовался Аури. «Артефакты, зелья, накопители, оружие». «Я всего лишь собираюсь вернуть дара, а не уничтожить тот мир». «Тоже верно». Повелитель времени и пространства приглашающий взмахнул рукой, и прямо перед ним появилась красно черная арка портала. «А если без шуток?» — вновь спросил Аури, когда странник подошел к Арке. «Ты же понимаешь, что я могу достать практически все, что угодно?» «Понимаю. Но мне хватит и магии. Я сильнее любого смертного, сильнее даже ваших жрецов». «Хорошо». «Ариана!» — бог обернулся ко все еще сидящей за стойкой девушке. «Возвращайся к мужу, тебя сопроводят». И передай через Ирана весточку теням о том, что Странник покинул этот мир. Они знают, что делать. «Да, точно», — встрепенулся парень. «Мартахар, скажи...» «Его оповестят. Не переживай», — перебил Аури Странника. «Всем, кому положено об этом узнать, вскоре все узнают». И он слегка подтолкнул парня к порталу, а как только тот исчез, шагнул в арку следом. И когда он появился рядом со странником на другой стороне мира, на материке, называемом Сигдариум, в глухом лесу, в десятки метров от выжженного до самой земли идеально ровного круга, тот угрожающе прошипел. «Еще раз так сделаешь?» «То ты меня убьешь», — усмехнулся Бог. «Знаю, Ариана мне многое рассказала. Но зря ты так, я не желаю тебе зла. И Дару тоже». «И все же он там из-за тебя». Обвинительно прошипел парень. «Я тогда не понимал, что делаю», — грустно вздохнул Ауре. «Только-только восстановился, только-только покинул кокон и тут же почувствовал угрозу сыну. Я не мог не вмешаться. Я не знал, кто этот смертный, почему он так силен». Интуиция твердила уничтожить угрозу, рассеять по мирозданию, лишить даже шанса на небытие. И если бы не ты, он уже был бы мертв. А следом и этот мир. Не понимаю, как он вообще может нас спасти? Этого я не знаю. Отец мне не рассказывал. Но если ты не веришь Ариане... Верю. Потому и помогаю. Улыбнулся Аури. Портал открывался там, указал он на выжженную поляну. Поставь защиту, а я пока считаю координаты. Защиту? Или ты не знаешь, или думаешь, что не знаю я. «Местные, странник. В этой части материка они, конечно, редкие гости, но сталкиваться с ними мне не очень хочется. Тот, кто ими правит, пока не лезет к нам, опасаясь неизвестности. Но если поймет, что мы и вправду представляем для них угрозу, ответ будет незамедлительным», — поучительно произнес Ауре. Второе. Пробурчал парень, выполняя просьбу Бога. И пока он занимался постановкой активной защиты, способной не только отследить и проконтролировать появление на границе любых разумных, а также временно ограничить их в движении, но и в случае чего уничтожить. По крайней мере, попытаться это сделать. А следов оставлять нельзя, тут странник не мог не согласиться с Ауре. Кто знает, во что в этой реальности, в этом времени из-за его вмешательства мог превратиться такан Аль-Хамур, сумевший встать на одну ступень с богами Нории задолго до его рождения еще в том, родном ему мире. «Я готов», — сообщил Ауре к тому моменту, когда странник закончил последние настройки и над поляной возвысился мерцающий полупрозрачный купол, в точности повторяющий очертания выжженного круга. а в центре его, в метре над землей парил странный зеркальный овал. «Я тоже», — отозвался парень. «Только один вопрос. Никто не объяснил мне, как вернуться обратно?» «А это еще одна причина, по которой нам нужно было поспешить», — произнес Ауре, «И по которой мне придется остаться здесь. Я не только буду поддерживать твою защиту, но и замедлю время в норе во столько раз, во сколько смогу». Но в любом случае тут пройдет не больше десяти часов, а там... По расчетам Ариана примерно неделя. И еще. Я понятия не имею, куда приведет тебя этот портал, а значит, вся надежда только на тебя. Как только ты исчезнешь, я закрою его до окончания срока. Так что не опаздывай, иначе ты останешься там навсегда. А Нория? Нория, скорее всего, будет уничтожена у Лунами. Карнил. Остров Скайдрак, сверхсекретная лаборатория зеркала. В это же время. Вы уверены, что хотите присутствовать при запуске? Наверное, уже в третий раз уточнил Аран Варионовичу герцогине Сканурской. Они неторопливо шли по коридору восьмого уровня, направляясь к главному залу лаборатории. И все это время он не оставлял попытки отговорить ее от этого опрометчивого на его взгляд шага. А почему нет? Начиная злиться, нахмурилась женщина. «У вас же все отработано до мелочей, не так ли?» «Да, да, конечно», — торопливо закивал начальник лаборатории. «Но...» — замялся он, не зная, как еще объяснить герцогине, что своим присутствием она будет не только подвергать опасности свою же жизнь, но и нервировать персонал, а это повышает риск случайных ошибок при запуске генератора Z-поля и может вылиться в такие проблемы. «И я же не собираюсь отправляться туда с вами», — перебила она мужчину. «Хотя уже пора бы». «Тут хоть увольняйте, но я вам откажу», спокойно произнес Аран Варионович. «Ваша жизнь важна для...» «Вот именно потому вы и занимаетесь этим проектом». Вновь она не дала ему закончить фразу. «Кроме того, то, что способен нам дать этот мир, может спасти жизнь близкого вам человека. Напомните, от чего умерла ваша жена?» «От болезни Анкерсона». С грустью и непониманием, почему она об этом заговорила, отозвался мужчина. Наследственное генетическое заболевание, передающееся по материнской линии. Шанс проявления 84%. И неизлечимое в наше время и в ближайшие сотню лет точно, продолжила герцогиня, начиная давить на самое больное. А сколько сейчас вашей дочери? 25 лет. Вот. А насколько я помню, вы недавно проверяли ее гены, и моё вам сочувствие. Со всей искренностью в голосе сказала женщина. У вашей дочери болезнь подтвердилась. И значит, через 5, максимум 10 лет проявятся первые признаки. Головные боли, краткосрочная потеря памяти, нарушение вестибулярного аппарата. Так вот магия, в отличие от нашей медицины, ей помочь сможет. Вспомните, вы же сами говорили, изучив образцы тела дара, что не обнаружили не то что каких-либо нарушений ДНК и РНК, но и в принципе следов вирусов, штаммов и болезней. «Идеально чистый и совершенный геном, настолько, что, пробыв здесь месяц, дар не подхватил даже простенькую простуду». «Хорошо». Наконец-то сдался Аран Варионович, устало махнув рукой. «Присутствуйте сколько хотите. Только когда будете надевать защитный комбинезон, пожалуйста, затемните лицевой щиток. Не хочу, чтобы ребята нервничали», — честно сказал он и поспешно добавил. «Но в портал я вас не отпущу ни за что». пока мы не развернём там временную базу и оружейные комплексы, способные защитить присутствующих от любой опасности. «Как скажете», — довольно улыбнулась герцогиня. Они, наконец, дошли до массивной стальной двери в конце коридора, и охранники, двое дёжих молодцев в полном боевом облачении, заметив, кто к ним направляется, тут же вытянулись в струнку. «Госпожа!» — начал был один из них, но начальник лаборатории его быстро перебил. «Герцогиня желает просто посмотреть на запуск портала, не более того. А вы же просто помалкивайте». «Так точно!» — в один голос отозвались те. Аран Варионович ввёл личный код доступа на панели слева, и дверь сдвинулась в сторону, скрывшись в боковой нише. Войдя в дезинфекционный шлюз, в конце которого находилась точно такая же дверь, мужчина открыл один из шкафчиков на стене, достал защитные костюмы, вкратце объяснив женщине, как им пользоваться, отошел в сторону и отвернулся. «Я готова», — вскоре раздался голос герцогини. «Удивлены? Но ну так не смотрите на мой возраст, от него не глупеют». Даже и не смел такого подумать. Поспешно замахал тот руками и, проверив герметизацию костюма, а также удостоверившись, что герцогиня затемнила лицевой щиток, мужчина достал второй костюм, уже для себя. «Подождите меня пять минут», — и слегка помявшись, он жестом намекнул женщине, чтобы та на него не смотрела. «Простите». Герцогиня повернулась к стене. Вновь подтверждающий код доступа, минута ожидания, пока система очистки отфильтрует воздух и дезинфицирует помещение, и только тогда открылась вторая дверь. Короткий коридор, и вот они оказались в огромном куполообразном зале, в центре которого находилась широкая платформа с закрепленным на штативах и отполированным до блеска металлическим овалом, отражающим каждый элемент и каждого человека, находящегося прямо перед ним. В точности, как самое настоящее зеркало. Откуда, в общем-то, и пошло название сначала самой портальной системы, а затем и долгое время безымянной лаборатории. Израил, можно начинать. Ран Варионович разрешающе кивнул одному из помощников у входа, и тот начал отдавать команды персоналу, распределенному по всему залу и занятому тончайшей настройкой самого разного оборудования, участвующего в процессе запуска и стабилизации генератора Z-поля. А находящаяся на платформе группа, что сейчас готовилась к переходу, в последний раз проверяла броню, оружие и вообще все, что так или иначе даже при мельчайшей неисправности могло привести к неблагоприятному исходу задания. Получив подтверждающий ответ от командира группы о полной готовности, Израил отдал приказ начать обратный отсчет. «Запуск зеркала через 30 секунд!» раздался резкий металлический голос. 29, восемь!» Сэр, я регистрирую внешние помехи. Взволнованно произнес находящийся за экраном мониторинга z поля грузный усатый мужчина. Джон. Тихо выругавшись, Израил обратился к ответственному за экранирующую систему. Что происходит? Экран в порядке. Лихорадочно запуская один за другим десятки тестов, отозвался тот. Тогда сейчас же остановите запуск! громко воскликнул Израил. «Аран Варионович, вам лучше покинуть зал!» Скользнув взглядом по незнакомой фигуре, стоящей рядом с начальником лаборатории, заметил мужчина. Его мало интересовала личность этого человека, но вот предостеречь начальника он был обязан. Уже поздно. Без тени страха произнесла фигура, и Израил с удивлением узнал слегка искаженный женский голос, принадлежащий герцогине Сканурской. «Герцогиня, прошу прощения!» склонив голову, сказал он. «Мы обязательно выясним причину и строго накажем виновных». «Боюсь, что этих виновных наказать будет сложно». Убрав затемнение лицевого щитка, женщина указала на площадку, где, вопреки всем теориям аз поле и без всякой на то причины, началась активация зеркала. Овал словно бы засиял изнутри настолько чистым и неестественным светом, что отвернулись и крепко зажмурились все, кто находился в зале. Затем раздался громкий хлопок, так похожий на звук лопнувшей струны, и внезапно все затихло. Прокашлялся незнакомый голос и с легким акцентом произнес: «Надеюсь, Ауре не ошибся и это Карнил». Услышав странную искаженную, но в то же время вполне понятную речь, герцогиня резко обернулась. На платформе в слегка расслабленной позе стоял молодой черноволосый парень, чей взгляд удивительно ярких, как изумруд, глаз, будто сканер прошелся по персоналу лаборатории, пока не уставился прямо на женщину. Какая-то доля секунды, и парень внезапно исчез, чтобы в тот же миг появиться рядом с герцогиней. Запоздало среагировала боевая группа, способная справиться даже со средней руки магом, испуганно отступили в стороны Аран и Израил. а где-то в другом конце зала от страха упала в обморок юная лаборантка, так долго стремившаяся занять новую должность и теперь, видимо, пожалевшая об этом. Но герцогиня не испугалась. Она не видела опасности в глазах юноши. Скорее наоборот, смятение, удивление и радость. «Кто вы?» — с интересом склонив голову на бок, спросила она. «Это может прозвучать как невозможное, но...» «Я ваш правнук». И герцогиня почему-то сразу поверила его словам. Что-то было такое в его лице, да более знакомое и родное. Раздался одинокий выстрел, дрогнула чья-то рука, но пуля лишь бессильно завязла в миг появившейся мутной сфере, накрывшей чужака и герцогиню, а затем упала на пол, когда та внезапно исчезла, оставив после себя аккуратный срез в крепчайшем бетоне. Мать вашу! Грозный крик Арана Варионовича нарушил мрачную тишину. «Какая сволочь это сделала?» Конечно же, ему никто не ответил. «Красная тревога!» Достав рацию и перейдя на канал службы безопасности, сообщил ран Варионович на главный пульт связи. «Закрыть все входы и выходы, никого не выпускать без моего разрешения, провести проверку внутренних и наружных помещений, складов и территорий в поисках неустановленных лиц и сейчас же вызвать в мой кабинет начальника службы безопасности семьи Сканурских». Получив подтверждение, что его услышали и поняли, он повернулся к стоящему рядом мужчине. Израил, все здесь произошедшее идет под подписку о неразглашении. Если что, спрошу с тебя, понял? Тяжело вздохнув и представив, сколько работы и нервотрепки ему предстоит в ближайшее время, тот устало кивнул. Куда уж деваться? Тем более все, видимо, только начинается. Еще бы, ведь пропал не абы кто, а сама герцогиня Сканурская. Нервно настучав требуемой панелью код, Аран Варионович покинул зал, поспешно переоделся, запустил процедуру очистки, а затем чуть ли не бегом направился к лифтовой шахте, по пути от всей души обкладывая матом и сегодняшний день, и самого себя, и проклятую судьбу, что его так подставило. «Где мы?» Не переставляя удивляться самой себе, без тени страха поинтересовалась герцогиня, когда минула пару секунд, показавшихся ей вечностью, и она, наконец, почувствовала твердь под ногами. Женщина пошатнулась, но крепкая и сильная рука стоящего рядом парня тут же помогла ей удержать равновесие. Телепортация, в чем герцогиня Сканурская нисколько не сомневалась, вызвала не только потерю ориентации, перевернув всё с ног на голову, но и временное помутнение зрения. а также небольшое нарушение слуха. Свой собственный голос слышался ей словно бы издалека. Прав таки был Аран Варионович. В ей точно пока рановато. Если придется совершить несколько переходов между мирами туда-сюда, то до очередного юбилея она может и не дожить. «Как видите», — странник обвел рукой пространство вокруг себя. На небольшом кусочке суши где-то посреди вашего местного моря или океана и примерно в десяти лигах от исходной точки перемещения. Пока еще не вижу. Недовольно заметила женщина, осторожно, на ощупь, присаживаясь на каменистую и такую холодную поверхность островка или скалы. Непонятно даже, куда он их забросил. И плохо слышу. И вообще старовато я уже для такого. Вот зачем вы это сделали, молодой человек? «За тем, что у вас слишком уж нервные у угрюмо отозвался странник. «Мне, знаете ли, не очень нравится, когда меня пытаются убить со спины». «Так вы же их сами и вынудили, используя эту свою магию и напугав тем самым моих людей». «Вот честно, даже не пытался», — усмехнулся парень. «Если бы я хотел их напугать, поверьте, итог был бы совершенно иным, и не думаю, что он бы вам понравился». Знаете, молодой человек...» «Вы начинаете меня расстраивать», — суровым голосом произнесла герцогиня. «Нет, я, конечно, верю, что вы мой...» Тут она слегка замялась. «Правнук, хотя я не могу понять, почему, так что очень надеюсь, что это не магия. Но давайте попробуем начать наш диалог заново. Только не здесь, а там, откуда вы меня так бесцеремонно забрали». «Не магия», — медленно покачал тот головой, присаживаясь рядом с женщиной. Я и вправду ваш правнук, рожденный от брачного союза Витора Романова и Эльзы Каразал, наследница обоих престолов королевств Гавартол и Насхар. А Витор, сын вашей дочери, Киера, что в моем будущем, в мире известном вам как Норя, стала супругой Дара Романова. Так что, дорогая моя прабабушка, вас просто вновь заговорил материнский инстинкт. Отсюда доверие и те непонятные чувства, о которых вы до сих пор думаете. Киера и Дар? «Но как? Как это возможно?» — Удивленно подумала женщина. «Боги, если вы все еще есть в нашем мире, скажите мне, почему я оказалась так глупа и слепа, и чуть было не совершила самую большую ошибку в своей жизни?» «Жаль лишь, что в свое время мне так и не довелось вас встретить». В тот же момент вот только совершенно о другом подумал странник. «Читаете мои мысли?» Пару раз, тряхнув головой, нисколько в попытке прогнать отголоски мгновенной телепортации в виде тёмных пятен перед глазами, сколько привести мысли в порядок и вернуться к нити разговора, женщина с опаской посмотрела на сидящего рядом молодого парня. Ее внука из далекого будущего, как упорно утверждает тот. «Этого и не требуется. Вы ведь не умеете скрывать свои эмоции, а я довольно сильный маг. Для меня считать их — то же, что для вас сделать обычный вдох. А насчет вернуться обратно?» Отвлекшись, тот поднял с земли попавшийся под руку камешек и, размахнувшись, бросил его далеко в воду. «Можно. Только, боюсь, меня снова попытаются убить». «Не попытаются, если вы просто оставите меня на острове одну, ненадолго исчезнув из виду, так, чтобы вас никто и ничто не могло заметить. Для вас это явно не проблема». «Не проблема», — задумчиво произнёс странник, растянув фразу по слогам. «Что ж, давайте попробуем». Только насчёт острова я не очень понял. Это вы о чём сейчас? Место, где вы появились, является подземной лабораторией. Вы же знаете, что такое лаборатория? Естественно. Не думайте, что в Нории мы такие уж не образованы. У нас полно бывших игроков, среди которых есть даже ученые из вашего мира. Так что в свое время, нанятые отцом учителя, забивали мой бедный мозг таким количеством знаний, что я удивлен, как до сих пор не сошел с ума. «Да, точно». «Дар же рассказывал», — вспомнила герцогиня о запертых в норе игроках. «Кстати, о Даре», — спохватился странник, мысленно восхвалив удачу за то, что так быстро нашел своего деда. «Я так понимаю, он сейчас у вас? В этой самой лаборатории?» «Был. Да сбежал». Начиная догадываться о цели появления этого странного юноши, рассмеялась женщина. «Неужели вы пришли сюда ради него?» «В общем-то, да». Подтвердил тот ее догадки. И зачем он вам, если не секрет? А вот это уже долгая история, и это не лучшее место для нее. Так верните меня обратно. Я решу вопрос с охраной, и мы продолжим разговор в моём кабинете. Там тепло и уютно, поёжившись, заметила герцогиня. Есть горячий чай и сладости. Вы любите сладкое? Люблю. Вставая, ответил странник. Прошу. Подал он руку женщине. «Опишите мне остров, на котором находится ваша лаборатория. Любое его место, что запомнилось вам больше всего. И в этот раз я постараюсь быть аккуратней при нашем перемещении». Появившись на острове в маленькой беседке на берегу моря, герцогиня только хотела поблагодарить юношу, но того уже не оказалось рядом. То ли он и правда последовал ее совету, то ли просто убрался куда подальше. Но в любом случае нарушать свое слово она не собиралась, Поэтому сняв шлем костюма, в коем уже стало тяжело дышать, и зажав тот под мышкой, она направилась к виднеющемуся вдали одноэтажному бетонному зданию, где и находился вход в подземную лабораторию. Впрочем, одна она шла недолго. Прочёсывающий периметр острова охрана, поставленная на уши Глебом, начальником службы безопасности, заметил одинокого путника буквально через минуту после его появления. А еще через пять женщина была доставлена в камеру временного содержания. Нет, конечно же, в ней сразу же узнали герцогиню, но, учитывая недавнее происшествие в виде побега пленника, не без участия некоего работника, не просто использовавшего маскировку, а полностью сменившего свой облик, ничуть то не поверили. Следовательно, по их домыслам, укравший герцогиню и намерянин с его возможностями мог с легкостью скопировать ее внешность и забрать этот самый костюм, что и подтверждало, как они тогда думали, неумение им пользоваться в виде снятого шлема. Но томительные минуты ожидания, заставившие герцогиню разозлиться еще больше, наконец закончились и дверь камеры открылась. На пороге показался тот самый Глеб и пара охранников, вооруженных огнестрельным оружием. Шлем, что лежал рядом сидящей на скамейке с женщиной, тут же оказался в ее руках и полетел прямо в удивленное лицо мужчины. А следом, ничуть не стесняясь в выражениях, герцогиня поведала тому всю его подноготную, не забыв добавить родственные связи с задержавшими ее охранниками. «Твои люди полные идиоты!» — спустив пар, подвела итог женщина. «Вот скажи мне, зачем ему было бы возвращаться, да еще и в моем облике?» «Ну, я...» — промычал все еще растерянный Глеб. «Му-му!» — передразнила его герцогиня. «Уволю нахрен всех!» «Ваша светлость, прошу, успокойтесь. Я уже понял свою ошибку». Повина, склонив голову, произнес тот, как человек, несущий всю ответственность за действия своих людей. Ошибку он понял. Недовольно покачала головой женщина. «Ничего ты не понял, Глебушка. А чтобы понять, сопроводишь меня в мой кабинет и там же останешься вместе со мной. Есть важная в том числе для тебя информация». «Как скажете, ваша светлость?» Почувствовав, что гроза миновала, тот позволил себе слегка расслабиться и даже улыбнуться. И еще, Покидая камеру, добавила герцогиня. «Отмени тревогу. И номерянин не представляет для нас угрозы». Но хотел было возмутиться Глеб. «Просто сделай, как я сказала!» Суровый голос и не менее суровый взгляд с Конурской перебили его. «Потом все сам поймешь. «Хорошо», — кивнул тот, доставая рацию. «А Арана Варионовича тоже пригласить?» Вспомнив о человеке, так сказать, заварившем всю эту кашу, поинтересовался Глеб. Mm? Отвлеклась от своих мыслей герцогиня, уже начавшая строить планы предстоящего и, как она надеялась, очень откровенного диалога со своим правнуком, имя которого она до сих пор так и не узнала. «Да, пригласи. Ему тоже не помешает присутствовать при нашем разговоре». Глеб тут же хотел спросить, о каком таком разговоре, а главное, с кем идет речь, но торопливо себя одернул. Герцогиня и так не в духе после выходки охраны, так что не стоит ее злить лишний раз. Тем более, вспоминая ее слова, он и сам скоро все поймет и узнает. «Госпожа, я так волновался!» — радостно воскликнул Аран Барионович, стоило ему только войти в кабинет герцогини. И правда встревоженный, волосы всклокочены, левый глаз дергается, руки слегка дрожат. Мужчина устало упал в кресло. «Как хорошо, что вы целы и невредимы. Глеб, подайте мне, пожалуйста, воды. Я так спешил, так спешил, когда вы мне сообщили. Благодарю». Прервался он, схватив стакан и делая торопливый глоток. Герцогиня, успевшая за это время переодеться в свой излюбленный костюм, успокаивающе положила тому руку на плечо, произнесла пару доброжелательных фраз и подошла к входной двери. «Глеб, не стойте, присаживайтесь тоже». Обернувшись, обратилась она к начальнику охраны. Щелкнул внутренний замок, блокируя дверь от нежелательных посетителей снаружи. Затем женщина вернулась за стол и, набрав короткую команду на панели, активировала полную защиту кабинета, отключая тот от внешней сети и мира в целом, в случае, если кто-либо попытается подслушать или подсмотреть за происходящим там разговором. «Господа!» Дождавшись, когда оба мужчины обратят на нее внимание, произнесла герцогиня. «Все, что вы вскоре здесь услышите, должно остаться строго между нами и нашим гостем. Ни слова, ни фраза, ни даже мысль не должны покинуть этот кабинет. Вы все поняли?» «Да, ваша светлость». «Да, госпожа». «Тогда прошу не дергаться и держать руки на виду». «Юноша, вы меня слышите?» Обращаясь непонятно к кому... «Так сейчас думали Оран и Глеб», — произнесла герцогиня. «Можете показаться». Мгновение и возле двери, словно из воздуха, соткалась фигура молодого парня, того самого иномерянина, что чуть больше часа назад появился из портала в Норию. «Глеб!» — суровый и гневный голос Сканурской вовремя успел остановить руку начальника охраны, потянувшуюся за его излюбленным оружием в кубуре на поясе, для чего тот даже слегка привстал с кресла. «Я же попросила!» «Так вот, о ком шла речь!» Между тем подумал Глеб, цепко удерживая взглядом фигуру чужака, с лёгкостью признав том достойного соперника. «Как же я раньше не догадался!» «Госпожа, он опасен!» Испуганно вцепившись в подлокотники, прошептал Аран Варионович. Спеша в кабинет герцогини, меньше всего он ожидал вновь увидеть этого иномирянина. «Он промыл вам мозги, вы же это понимаете!» «Никто и ничего мне не промывал», Возмущенно процедила герцогиня в ответ на столь грубую фразу. Но Лосайрос говорил, мысленно согласившись с начальником лаборатории, произнес Глеб, что магия его мира способны на... Лосайрос? Насторожился парень одним плавным движением, совершенно незаметным для человеческого глаза, оказавшись рядом с мужчиной, что все еще держал свою ладонь буквально в считанных сантиметрах от рукояти пистолета. Правда, тот уже начал сомневаться, что с такой скоростью чужака успеет сделать в его сторону хоть один выстрел. «Маг, которого послал в наш мир некто по прозвищу «Странник», — что-то заподозрив задумчиво уточнила герцогиня. «Откуда вы это знаете?» — нахмурился юноша. «Он нам сам рассказал», — вместо женщины ответил Глеб. «Проклятие!» — выругался парень. «Демонов выродок! Я же запретил!» И запоздало, оборвав фразу, он сделал пару шагов назад и, тяжело вздохнув, прислонился к стене. Посмотрел на все еще задумчивую герцогиню, вновь начавшую сомневаться в правдивости его слов, перевел взгляд на пугливого арана, затем на бесстрашного глеба, что готов был пожертвовать жизнью ради спасения своей госпожи. Да-да, вы все верно поняли, спокойно произнес он. Я, тот самый странник. «Только, Глеб, прошу, не надо. Вы и правда не успеете. Я быстрее вас». «Я же говорил...» Осторожно прошептал Аран Варионович. «Он еще и мысли читает». «Что же вы все заладили, одно и то же?» Почему-то рассмеялся странник. «Нет, не читаю я ваши мысли. Не нужны они мне. Просто за сотни лет, помотавшись по десятку миров, я прошел через такое, что не снилось даже архимагам из вашей столь излюбленной нори. А, впрочем...» Оттолкнувшись от стены, он подошел к свободному креслу, куда с радостью и присел, закинув ногу на ногу и расслабленно откинувшись на спинку. «Я, пожалуй, начну с самого начала истории. Истории моего времени. А там уж, поверить мне или нет, ваше право. Итак, меня зовут Алекс Романов, и я прямой потомок Алисии Карпман, герцогини с